Глава 12. Виктория. Андрей привёз меня в свой дом, который был очень большой и красивый, но немного запущенный. Около дома, вместо цветов, которые, по-видимому, росли на лужайке, теперь вовсю красовались сорняки. А внутри самого дома пусто. Несмотря на то, что дом полностью обставлен мебелью, он казался пустым и мрачным. Здесь не хватало жизни. Вот это на сегодня твоя спальня. Мужчина открыл передо мной дверь, впуская в просторную светлую комнату окна, которые были зашторены. Огромная двуспальная кровать стояла посередине, разделяя пространство. Постельное бельё в шкафу. Ванная с туалетом дальше по коридору, последняя дверь. Кухня на первом этаже. Если понадобишь, сможешь найти меня в кабинете. Он в том крыле. красная дверь». Показал он мне рукой на бесконечный коридор. «Хорошо, и спасибо, Андрей!» Хотела произнести отчество, но не стала. Даже как-то странно уже было называть его по отчеству. «Он меня спас, защитил, еще и в свой дом привез, а я всего лишь незнакомая женщина, к которой он ходит на прием». «Спокойной ночи!» Почти полушепотом произнес мужчина. Он развернулся и ушёл в направлении, которое вело его в кабинет, а я, проводя взглядом своего спасителя, прошла в свою комнату. Подошла к окну и отодвинула занавески, открывая окно на распашку, чтобы впустить свежий воздух. В спальне было пыльно. Видимо, после смерти его жены он перестал следить за жильём, которому требовалась женская рука. Смотря на этого мужчину, вспоминалась мне сказка про синюю бороду где жил он один в своём чёрном замке, от которого веяло смертью. Только вот у Андрея на улице вместо ветвистых и острых роз обычные сорняки, а вместо страшного замка большой красивый дом, за которым давно уже никто не следил. Я подошла к шкафу и, взяв чистое постельное бельё, застелила себе постель, но всё равно не могла лечь спать. Мысли постоянно уносились в сегодняшний вечер и к Артёму, который поступил как животное. Хотя нет, даже хуже, чем животное. Страшно даже подумать, что было бы, если бы не пришёл Андрей. Неужели мужчина, которого я раньше любила, смог осмелиться на такой зверский поступок? А если он что-то сделает моему сыну, как и обещал мне, если я не соглашусь на его условия? Он его сможет забрать и подать в суд на право отцовства. Как тогда мне быть? У него есть деньги, связи, а мозг его считает всемогущим человеком. А ведь дураки это самые опасные люди, потому что непредсказуемы. Да, проблему возникшую в лице Белова нужно решать и немедленно. Она ходила из угла в угол, меря комнату шагами и прислушиваясь к тишине, которая стояла в доме. Было страшно за своё будущее и будущее своего ребёнка. Викина внимание привлёк приоткрытый шкафчик, из которого торчала обложка какой-то книги. Когда она подошла поближе и присмотрелась, то это оказалась не книга, а альбом для фотографий, около которого кучи лежали замки. Она аккуратно взяла в руки содержимое шкафа и положила на кровать, садясь рядом. На фотографиях, в фоторамках была девушка, очень красивая девушка. Где-то она была одна, где-то с ребёнком, который был как две капли воды похож на неё. Вика открыла альбом и засмотрелась на первую фотографию, на которой была изображена молодая пара. Всё та же девушка, а вот мужчину она с трудом признала. Это был Андрей. Чтобы убедиться, что это и правда он, Вика поднесла фотоальбом ближе к лицу и всмотрелась в изображение. Мужчина был молод, его глаза сияли от счастья. На фотографии она увидела дату, которая указывала, что этот снимок был сделан 2 года назад, и сердце Вики сжалось от жалости и боли. Она не представляла, как можно так сильно любить кого-то, как Андрей любил свою жену, что после её смерти он даже постарел почти на десяток лет. Даже где он был счастливым на фотографиях из прошлого, была видна его звериная могущественность. Хотелось бы ей сейчас увидеть его счастливым. Только вот навряд ли это получится. Он всем сердцем страдает по утрате своей семьи. Она его не понимала, ведь не была на его месте. Жизнь никогда не бывает к нам справедливо. Мы постоянно что-то или кого-то теряем, каждый день совершаем ошибки, которые ведут к неминуемым последствиям. И что-то уже невозможно исправить, какими бы сильными мы ни казались. Некоторые вещи Они просто есть, и с этим приходится мириться, как бы плохо нам ни было. Она смотрела на фотокарточки и завидовала этой женщине. Пусть она сейчас мертва, но её до сих пор продолжают любить и берегут о ней память. Как же это, наверное, приятно знать, что о тебе кто-то помнит, даже когда тебя не станет. Встав с кровати, она убрала обратно все рамки в альбом и шкаф, аккуратно закрывая его. Все навалившиеся мысли и события не давали Вике спокойно расслабиться и уснуть. Девушка беспокойно ворочалась с боку на бок, пока на улице не стало светать. Она вышла из комнаты и прислушалась. Тихо, нет ни одного звука, будто она одна в доме. Вика пошла в сторону кухни. Немного поблуждав, она всё-таки дошла до места, куда направлялась. Нужно было чем-то занять руки, и она начала уборку. Начисто прибрав кухню, гостиную и прихожую, девушка взялась за приготовление завтрака. А я и не знал, что Беркут нанял домработницу. Вика услышала за спиной грубый мужской голос, развернулась и вздрогнула. Стоящий перед ней мужчина пугал. Андрей тоже был не красавчик, и ещё постоянно со своим звериным взглядом. А этот, стоящий перед ней мужик, пугал ещё больше Беркутова. Он возвышался над ней, огромный как скала. Сильное, накачанное тело не скрывала кожаная куртка, которая была на нём надета. На лице у мужчины красовался длинный шрам во всю щёку до виска. Этот шрам даже как-то притягивал, чтобы рассмотреть его. Он был неаккуратный, в некоторых местах даже рваный, будто его не зашивали, а просто склеили и забыли про его существование. Понравился Оскалился мужчина и сделал шаг в сторону девушки. Вика машинально отшатнулась от мужчины, и чтобы унять страх, она отвернулась обратно к плите. "Я не домработница", тихим голосом произнесла она, и почувствовав горячее дыхание позади себя, сглотнула нарастающий ком в горле. "А кто же тогда?" голос раздался прямо у её уха, а боковым зрением поймала картинку. как мужские пальцы скручивают на тарелке блин. Она решила промолчать и не поворачиваться. Боже, откуда только взялся этот мужчина? Он не только похож на зверя, но и ведёт себя так же бесцеремонно и пугающе. Хмм, не знаю, кто ты, но блин, из зачёт. Вынеси свой вердикт, неизвестный гость. Я Фил, кстати. Я, Виктория Романовна, произнесла девушка на одном дыхании. Можно просто Вика. «Подожди, так ты? Та самая мозгоправка, что ли?» «Да, я психолог». Она собралась с мыслями и развернулась лицом к мужчине, который стоял около нее, опершись бедрами о кухонный стол и жевал блин. «Не хотите позавтракать?» – улыбнулась она Филу. «А я думал, ты уже и не предложишь». «Тогда снимайте куртку и руки помойте, пожалуйста». Мужчина недобро на нее посмотрел, но просьбу выполнил. Он ушёл в прихожую, где, видимо, и снял свою куртку. А вот вернулся он уже с пакетами, в которых были продукты. Ты это, разбери их сама, Лады. Хорошо. Чай, кофе. Кофе и покрепче. Пока Вика делала незнакомцу кофе и одновременно разбирала пакеты с продуктами, Фил аппетитно чавкал блинами, макая их в сгущёнку. "Эй, а сама что не будешь, что ли?" Спросил он у неё, когда она перед его носом поставила чашку с напитком. Я не голодна. Да ладно тебе. Я не ем красивых тёлочек. Садись, поболтаем за жизнь. Улыбнулся он ей белым оскалом, словно акула. Витью не нужно было повторять по несколько раз. Тем более она и сама была не против позавтракать. Желудок уже просил подкрепиться. Она налила себе чай и села напротив Фила. Значит, ты спишь с Беркутом? Посмотрел он внимательно на неё, а ей сразу вспомнился отец, который вот таким же взглядом смотрел на неё, когда в детстве за что-то отчитывал. От слов мужчины девушка закашлялась. "Что, простите?" Изумлённым взглядом она уставилась на него. "Вы, наверное, всё не так поняли". "Ой, да ладно тебе. Ты вон какая симпатичная рыжуля. Я бы тоже такой вдул". Он подмигнул Вике и вытер ладонью свои губы. Поняв, что переборщил с высказыванием, мужчина быстро поправил себя. «Пардон, мадам, за мою открытость. Просто после смерти Дашки я баб в этом доме еще не видел». После своих слов взгляд этого мужчины потух. Видимо, эта девушка умела управлять этими мужчинами, раз они так по ней тоскуют. Значит, она и правда была хороший человек, раз кроме мужа ее помнят и другие люди. «Просто вчера кое-что случилось». Андрей спас меня, если это так можно назвать, и забрал в свой дом. Но я сегодня же уеду, не переживайте. Да я это как бы не против, что ты тут находишься. Польза от тебя есть, а вон порядок какой навела. Да и жрачка у тебя отменная получается. А мне уже начал нравиться этот Фил. Он разговаривал, как не отёсанный мужилан, не принимая в своё внимание, что перед ним девушка, а не его приятель. Но все его слова были сказаны искренне. Он не пытался показать себя с хорошей стороны, он был таким, какой есть. "Прямо это за комплимент", улыбнулась ему Вика и отпила из кружки чай. "Я это и хотел сказать. Это я, кстати, записал Беркута к тебе на приём. Хотел, чтобы ты ему помогла справиться с депрессией или что там у него было. И, видимо, я не прогадал", с гордостью произнёс мужчина. Так вот кому мне нужно сказать спасибо за такого пациента, который приходит без приглашения ночью ко мне домой и который вчера спас меня от моего прошлого. Всё это так странно, но мне уже почти начинает нравиться мир, в котором живут Андрей и Фил. Они не похожи на Артёма и на тех других мужчин, которые меня окружают каждый день. У них своя вселенная, свои правила, по которым они живут, защищая чужих женщин. «А где, кстати, Беркут?» «Он, наверное, спит. Я его еще не видела». «Хорошо. Куришь?» Фил достал из кармана пачку сигарет и показал мне на нее. «Нет». «Это правильно. Не люблю курящих девушек. А от чего он, кстати, тебя вчера спас?» «Неважно». Хотела она от него отмахнуться, но Фил, видимо, не отступит от своего. «Нет уж. Сказала А, говори и Б». Если мой друг из-за тебя попал в неприятности, то мне ещё его жопу защищать. А вы давно дружите? Подружились в одной банде, когда Беркут вернулся из колонии. Видимо, опасения Вики о том, что Андрей был в тюрьме, не были напрасны. Вот откуда у него взялись эти татуировки. Понятно. Её взгляд упал куда-то за спину Фила, думая о чём-то своём. Девушка отпила немного чая из кружки. Ты это, рыжуля? Сильно не воспринимай все слова, которые я тебе говорю. Беркут мужик хороший, в обиду тебя не даст, любого поравёт. Его слова не особо-то и утешали, потому что она не думала, да и не хотела, чтобы её жизнь переплелась с таким, как Андрей. Может, он и неплохой мужчина, и друзья о нём хорошо отзываются, да и поступки у него положительные. Даже если считать то, что вчера её спас и забрал к себе только из-за того, что переживает. но его жизнь, которая вертится вокруг него, ей не по зубам. Она привыкла тихо и мирно жить в своей квартире с сыном, чтобы её никто не трогал и не мешал ей радоваться своему маленькому счастью, которое она строила. А по Андрею сразу видно, что он связан с криминалом. И неважно, что он одет в хороший костюм и ездит на дорогой машине, и его манеры говорят сами за себя. Он сложный и непростой человек. Эвика таких, как он, старалась всегда обходить стороной и не приближаться к таким, как Андрей. Ведь они несут опасность не только в свою жизнь, но и в жизнь тех людей, которые их окружают.